И пригороды Моздока, до которых мы доехали уже часам к 9 утра, изменились мало. Уцелели даже две непонятно, что символизирующие гипсовые статуи на повороте веселые. То ли комсомолец с комсомолкой, то ли молодые колхозники и колхозница. Все такие же идиотско-жизнерадостные, а разве что облупились совсем. И теперь не грязно-белые, а просто серые. Наша колонна, объехав по окраинам Троицкое, Проскакивает через железнодорожный переезд и еще через несколько минут выезжает на заставленный грузовиками пятак перед СОУ. Как же все знакомо, мам, дорогая. Даже кафешка «Встреча» стоит на том же месте. С трудом подавляю себе желание пойти и поискать там на стене, слева и выше дверного косяка, свой червонец. Разумеется, не обошлось без столь привычной в армии неразберихи и бардака. Нас ждали несколько позже.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 «На территории Терского фронта автомобильные номера не ввели пока. Не до того», – пускается в объяснение майор Матершиник. «А вот на всей остальной территории Юга России номерные знаки на машинах обязательны. Вот и выдаем всем выезжающим с фронта временные. Гражданские за ними в отделы СБ ходят, получают. А военным – прям тут». «Ну тогда и нам выдай, коли уж мы тебя поймали», – смеюсь я. «Да без проблем».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 Ничто не вечно под луной. И примерно через час колонна все-таки тронулась в путь. Я с наглой рожей пристроился вторым. Аккурат между Хантером, старшего колонны, и первым из БТРов в сопровождении. А то что-то вообще не климатит мне в открытой машине, поднятую грузовиками до да бронетранспортерами пыль глотать. Ну что ж, прощай, Тирской фронт. До скорой встречи. И здравствуй, Юго-Российская республика. Не пройдет и двое суток, как мы будем в твоей столице, столь граде Ростове-на-Дону. Почему так долго? Ну, вы и спросили. Да, согласен. Расстояние от Моздога до Ростова, прямо скажем, не впечатляет. Километров семьсот. Нет, скорее шестьсот пятьдесят. На хорошей легковушке, до да водителем за рулем, часов семь-восемь пути. Откуда ж двое суток-то?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 Так что можно она ехать и на шестидесяти, а то и ползти на сорока км в час. А уж если кто закипит, пробьет колесо или не приведи божий движок, у кого клина словит. Все, пиши пропало. Вся колонна выстроится вдоль обочины, ощетинится стволами автоматов часовых и будет стоять, пока не починит сломавшиеся. И именно для таких случаев и входит в состав любой колонны, помимо брони охранения,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 неподалеку от села Левокумка, под минеральными водами. Первые несколько секунд я с откровенной завистью разглядывал водителей и бойцов охраны, доставших из кабин сумки и корзины с домашней снедью. Но тут во всей красе проявился хозяйственный характер Анатолия. Тот недолго порылся среди наших вещей и излег на свет божий вполне приличных размеров сидр, из которого стоило только развязать лямки на горловине. Одуряющий пахнул едой. Зина передала. Сказала, что сами мы один фиг не допетрим. Заговорщицкий подмигнул курсант. В сидоре оказались аккуратно завернутые в толстую оберточную бумагу здоровенная жареная курица, полтора десятка вареных яиц, вареная же картошка в мундире, коровая хлеба и шмат соленого сала в чистой тряпице. Харч богов, ядрена мать!»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 Военные регулировщики и здешние роты РРД и КС в белых касках и портупеях быстро загнали нашу колонну на большой асфальтированный плац. А самих нас разместили на ночевку в стоящей здесь же одноэтажной казарме. Вполне, кстати, приличный. Койки одноярусные, матрасы на них новые, постельное белье свежее, в душевой и горячая, и холодная вода. Чего еще для счастья на временной стоянке нужно? Разве что перекусить. Вот тут врать не буду. Дела были похуже. До четверти единоиды с их кулинарными изысками здешние повара явно не дотягивали. Хотя чего требовать от солдатской столовки? Ну, да мы непривередливые. Переночевав у гостеприимных военных, в доверху бензобаки, на следующее утро, обойдя Ставрополь по объездной, двинулись дальше.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 Это совсем не то. Памятник тачанки впечатлял. Четверка каменных, озверевших коней явно неслась, ничего не разбирая на своем пути. Готовая смести любую преграду. Трое мужиков в бричке были явно под стать своим скакунам. Могучие, несокрушимые и свирепые. Да уж, блин, такие, пожалуй, и впрямь могли какого угодно врага в бараний рог скрутить. Именно они и были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 «Да в конце прошлого века, дать мы еще, большие бандитские воины были. Слыхал? Ну так, край муха», – улыбнулся я, – «прекрасно помнящие лихие девяностые. Ну да, малиновые слаксы, кожаные куртки, пудовые цепи и перстни-гайки на реальных пацанах. Такое поди забудь. Так говорят, в то время тут дофига народа в тазиках потопили. Понимаешь? Чего уж непонятного? Берут бедолагу, ставят в таз, а сверху несколько лопат бетона. И все, ушел клиент на дно с цементным якорем. Поганая смерть. Во-во, соглашается Толя. вот из-за таких и считается дурное место. Хотя нашим многим пофигу, и тут барахтуются. У нас, ростовских, вообще ничем не проймешь. А вот Ворошиловский мост, по которому мы переезжаем Дон, меня откровенно напугал.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 Я увидел вдалеке торчащие из реки опорные быки и куски каких-то железобетонных конструкций. А когда от взрывов земля-то ходуном заходила, так новый целиком в воду и рухнул. Потом долго еще в нескольких местах для прохода судов фарфатер от обломков чистили. А это угребище, он ткнул пальцем в проносящиеся мимо секции ограждения моста, устояло и стоит до сих пор, а на новый пока средств собрать не могут.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 Площадь Советов, которую, по словам Толи, весь Ростов называл советской, пропустить и впрямь было трудно. Во-первых, на площадь выходило фасадом белоснежное здание администрации президента Юга России. Симпатичное такое, в стиле сталинского классицизма. А может, сталинского барокко или ампира. Короче, не разбираюсь я в этих стилях. Просто видно, что в конце 40-х, начале 50-х построено.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 А во-вторых, с противоположной стороны площади виднелось красивое здание банка, явно еще до революционной постройки, со всякими бронзовыми фигурами на фарантоне, двуглавым орлом по тяжелой короной, еще какими-то человечками, скорее всего, Меркурием, и еще кем-нибудь из этой братии, и надписью «Контора Государственного банка». «Слышь, Толя, вот куда нам надо было свои деньги сдавать. Гляди, как солидно».